После этого Андрей минут 20 искал по всей территории ключ от дачи, который его родители должны были, по его словам, оставить в потайном месте. Надо сказать, что мы со Светой за 5 минут насчитали примерно 200-300 потайных мест на этом участке, так что Света уже стала бояться, что Андрей будет искать ключ до самого нашего отъезда. Однако Андрея через некоторое время надоело изображать из себя юного следопыта, поэтому он подошел к двери, не сильно потянул за ручку, и дверь распахнулась, выдров в скобу замка из косяка. Андрей снова повторил свою приглашающую фразу, правда уже не так уверенно, и мы зашли внутрь. Точнее, Андрей со Светой зашли, а я заехал у Светы на плече. Внутреннее убранство комнат напоминало прекрасно выполненные декорации для какого-нибудь фильма о вампирах. Старая полуразвалившаяся мебель, изъеденная жучком, пыль, грязь, паутина и мерзость запустения. Собственно, избушка состояла из синей кухни и одной комнаты, в которой была установлена здоровая русская печка, выходившая своей мордой на кухню. "Да", пробормотала Света. "Это и есть тот самый уютный загородный домик, который ты мне обещал перед свадьбой". "А что?" начал защищаться Андрей. "Чем тебе не нравится?" «Воздух! Воздух-то какой!» — сказал он, шумно втянул носом всю эту пылищу и закашлялся минут на пять. «Заодно и я раз десять чихнул для компании. Ненавижу пыль. У меня сразу от нее аллергия делается, и тогда я могу поцарапать кого угодно, хоть слона». «Да ты посмотри, какая тут грязь!» — сказала Света. «Конечно, грязь!» — рассверепел Андрей. «Спасибо, что заметили. Дом стоял без людей всю осень и зиму. Бери веник, тряпку и вперед. Вот тогда не будет никакой грязи». Света тяжело вздохнула, спустила меня на диван, на котором я сразу провалился лапами внутрь сквозь сгнившую обивку, взяла веник и стала выметать комнату. «Вот так-то лучше!» — сказал довольный Андрей. «А то все бы вам критику наводить!» Но в этот момент его монолог был прерван диким визгом Светы. Главное, она заорала так неожиданно, что я шарахнулся от этого крика в сторону, треснулся о спинку дивана и был буквально погребен под слоем паутины и пыли. «Чего орешь, дура?» — испуганно спросил Андрей. «Мышь!» — пробормотала Света, еле живая от пережитого ужаса. «Господи!» — сказал Андрей. «Всего и делов!» «Я уж думал, что тебе в пятку крокодил вцепился». «Кстати, — мрачно сказала Света, — я не удивлюсь, если здесь и крокодилы водятся, и летучие мыши-вампиры». «Правильно», — удовлетворенно сказал Андрей. «Угадала. Летучие мыши здесь точно есть». У Светы в глазах застыл немой ужас. «Но они только на чердаке водятся», — успокоил ее Андрей. «В комнату практически не залетают». Но Свету это сообщение явно не успокоило. «Да что ты нервничаешь?» — рассердился Андрей. «Мы зачем шашлыка взяли?» «Вот он сейчас всех мышей переловит». «Ага, переловлю». «Жди, как же?» «Я-то успел заметить мышь, которая испугала Свету». «Это не мышь, а бегемот какой-то». Тут, наверное, где-то протечка радиации была из счетчика Гейгера. Вот мыши и мутировали. Нет, я бы с удовольствием поохотился на вкусную маленькую мышку. Но только не на мутанта. У нее, скорее всего, и мясо отравленное. Потом, я же инстинкт то особенно не тренировал. Могу и не справиться с таким зверем. Вот если бы мне газовый баллончик купили, тогда другое дело. «Слышь, шашлык», — сказал Андрей, — «фас». «Пильной! Иди мышей ловить!» «Нет, вы видали?» Совсем парень спятил. «Дает коту собачьей команды и думает, что я его буду слушаться». В этот момент Света снова завизжала, как электропила при виде сочного куска дерева. «Чего она так орёт то а -а -а -а -а. В углу, оказывается, снова показалась мышка. «Шашлык! Апорт!» «Заорал Андрей, который больше не мог интеллигентно заниматься моей дрессировкой, поэтому он просто взял и отвесил мне здоровенного пинка, от которого я перелетел в Светин угол и упал прямо на эту чертову мышку». «Андрей!» – заорала Света. «Он ее поймал!» «Ай, молодца!» – сказал Андрей хмуро. «Но если он думает, что я ему пинками буду всех мышей в доме указывать, то парень сильно заблуждается». Мышь между тем в моих лапах слабо трепыхалась. Что с ней делать дальше, я не знал. «Ой, Андрей!» — снова закричала Света. «Он же ее убьет!» Надо было видеть лицо Андрея. Он долго собирался что-то сказать, но потом громадным усилием воли сдержался. «Андрюша!» — продолжала кричать Света. «Ну сделай же что-нибудь, он же ее мучает!» Андрей пробормотал какие-то слова по поводу мамы Светы, моей мамы и всех родителей этой мышки вплоть до седьмого колена, подошел к нашей живописной группе и взял у меня из лап эту чертову мышь. «Молодец, парень! А то я действительно не знал, что с ней делать. Можно было, конечно, ее слопать, но, во-первых, я привык к пище, которая не убегает и не трепыхается, а, во-вторых, нормально пообедать под крики Светы было затруднительно». Я не люблю, когда мне аппетит портят криками-воплями. — Ну, — сказал Андрей, помахивая, зажатой в руке мышью, — чего с ней сделать? В колодец кинуть. — Какой же ты все-таки злобный, — сказала Света с отвращением, глядя на своего муженька. — Неужели не видишь, что у мышки повреждена лапка? Это все злобный шашлычище ее чуть не убил. Тут она на меня замахнулась веником, и я на всякий случай убежал обратно на диван. «Сломал бедной мышке лапку!» «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» Спокойно спросил Андрей. «Да ей лапку совсем или еще чего?» «Садист!» — вскрикнула Света, и Андрей мерзко захихикал. «Ей надо лапку перевязать!» «Что?» «Не что!» — передразнила Света. «А лапку ей надо перевязать, чтобы кость правильно срослась!» «Ну и перевязывай ей лапку, если тебе надо», — сказал Андрей. «У меня тут по дому еще работа полно». «Я не могу», — объяснила Света. «Я ее боюсь». Андрей посмотрел на жену очень внимательно. Снова громадным усилием воли подавил в себе желание что-то сказать, после чего удалился с мышкой на кухню. Мы со Светой остались в комнате в ожидании результатов. Через пять минут появился Андрей, который нес коробку из-под обуви. В коробке сидела мышка, лапа которой была перевязана красной ленточкой. «Прошу», — произнес Андрей, — «угощайтесь». «Спасибо, милый», — ласково улыбнувшись, сказала Света. «Я знала, что у тебя доброе сердце». Я тоже подошел к коробке, чтобы посмотреть на следы хирургической деятельности Андрея, но только схлопотал от еще меня не простившей Светы веником по горбу. «Нет, ну ничего себе! Как Андрей с ней живет? Она же просто мегера!» Потихоньку все успокоились. Андрей начал уборку дома, которая заключалась в том, что парень воткнул телевизор в розетку, открыл банку пива и стал с таким напряженным вниманием смотреть этот ящик, как будто его не видел целую вечность. Света же принялась готовить обед. Но это только называлось «готовить обед», потому что она поставила коробку с мышонком на обеденный стол и каждые две минуты подбегала к нему, спрашивая, «Ну что, бедненький, как у тебя ножка? Заживает?» Я же немного пошлялся по дому и проинспектировал все углы. Но ничего интересного, кроме пыли и паутины, не нашел. От скуки даже забрался на колени к Андрею. И тот, вы представляете, меня даже не согнал. Просто утреннее происшествие нас сильно сдружило. На него до этого Света никогда так не орала, да и меня ударила в первый раз. Так что мы чувствовали себя товарищами по несчастью. Но и тут случилась неприятность. Воистину, этот день был очень урожайным на всякие плохие события. Я разнежился у Андрея на коленках и в какой-то момент решил потянуться. Ну и потянулся. Но при этом голова с лапами оказались над полом. Я испугался, что упаду, а у кота какая первая реакция на опасность? Правильно, выпустить когти. Ну, я и выпустил когти, забыв, что задними лапами упираюсь прямо Андрею в эти, как их, в достоинство. Андрей завыл, как Титаник перед отправкой в свое последнее путешествие, опрокинул на меня банку пива и стал ругаться совершенно жуткими словами. На шум из кухни выглянула Света и закричала, чтобы мы не смели так орать, потому что мышка только что заснула. Тут Андрей совсем рассверепел, схватил меня за шкирку и выставил на улицу, сказав, что до вечера не желает меня видеть. Ничего себе, цаца! Что я ему такого сделал? Явно ничего страшного, раз он может ходить и хватать меня за шкирку. Кроме того, я же молчу о том, сколько раз он на меня садился. Почему-то его никто за это до вечера из квартиры не выкидывал. Спросите, а чего я так нервничаю? Мол, гулял бы себе по улице, раз такая шикарная погода. «Все дело в том, что на улице мне, если честно, непривычно и страшно. Я же все время в квартире сидел и к таким пространствам не привык. Вот представьте себе, что вас на пару лет поселили в коробку из-под рояля, а потом резко выпустили в чистое поле. Наверняка вы помчались бы искать свою любимую коробку, обалдев от пространства. Вот и мне было очень неуютно. Сначала попытался забиться под дом» тем более, что там дырок и отдушин было, хоть отбавляй. Но под домом было настолько мерзко и страшно, что я туда лезть не рискнул. Тогда стал осторожненько ходить вокруг дома, прижимаясь к стенам. Ничего не скажешь, вокруг действительно было красиво, хотя и росло все в диком беспорядке. Зато воздух... В городе такого не учуешь. Пахло травами, деревьями, водой. Словом, вкуснота необыкновенная. Я-то привык нюхать запах перегретого компьютера, пива и Андрюшиных дешевых сигарет, поэтому даже и не думал, что вокруг может так хорошо пахнуть. И от всей этой красоты расслабился я, стою в траве у дома и даже глаза немного прикрыл. Вдруг смотрю — «Ко мне движется нечто подозрительное». Я глаза пошире открыл. «Боже мой! Это же кот! Но какой! Огромный, рыжий, одно ухо порвано, глаза хищные, лапы мощные, но ну просто страшно посмотреть!» Я, честно говоря, перепугался, потому что первый раз такого боевого кота увидел. Но инстинкты сработали мгновенно. Тело приняло боевую стойку, уши прижались, пасть оскалилась, и я тихонько зашипел. Мол, не подходи, я, может, и не такой боевой, но второе ухо порву, просто не ходи купаться. Рыжий, между тем, подошел этот небрежно в развалку, остановился неподалеку и говорит презрительно. «Чего городской бездельник к нам, как я вижу, пожаловать изволили?» «Да мы на денек всего, — храбро отвечаю я, — сказал своим, что воздухом подышать хорошо бы. Вот и приехали. Через часик с командой обратно ехать. Так что на вашу территорию никто не посягает». Рыжий посмотрел на меня презрительно, немного помолчал и заявил. «Ты это, имей в виду, в своей халабуде можешь торчать себе сколько хочешь». «Разрешаю даже по участку ходить, потому что мне эти тропические заросли ни нафиг не сдались. Но если ты, паскуда, вздумаешь хоть лапой за ограду вылезти, или я в твоих краях председательскую мурку увижу, молись тогда, городская игрушка!» И Рыжий очень страшно поднял лапу. «Я тебя в момент на клочки разорву, как прошлогодний матрас!» «Тут я не выдержал муки угроз и как заору!» «Я же другим способом борьбы с внешним врагом не сильно обучен. Практики было мало. А орать умею очень здорово. Потому что на Андрея, когда Света ему наказывала меня покормить, а он, естественно, забывал, другой управы не было. Мой же вопль проникал сквозь все его наушники и гром из колонок. Рыжий, как было видно, не ожидал такого мощного отпора, поэтому опустил лапу и аж присел от неожиданности». В этот момент прямо над нашей головой раскрылось окно и послышался негодующий Светин голос. «Это какая же тварь мне тут концерты под окном устраивает и мышки спать не дает?» С этими словами Света вылила прямо на рыжего здоровенную миску с водой и картофельными очистками. Вот тут я развеселился так, как в этот самый день, когда впервые попробовал осетринку. Уж очень быстро рыжий из грозного кота убийцы превратился в тощие и мокрые животное, у которого с ушей свисают картофельные очистки. Рыжий сам понял, что мгновенно потерял авторитет в моих глазах, поэтому только бессильно взвыл и зигзагами поскакал куда-то на другой конец деревни». Света закрыла окно и вернулась в дом. Я же еще немного постоял, переживая свою победу. Один раз даже что-то гордо мявкнул, а потом, уже не сильно, чего-то боясь, отправился по участку. Там было столько всего интересного. Один раз наткнулся на странное животное, похожее на здоровенную мышь, но у которого не было глаз. Я его лапой потыркал-потыркал, Думал даже, не слопать ли мне его для более близкого знакомства, тем более что от света сегодня полноценного обеда можно было не ожидать. Но эта тварь мне чуть нос не исполосовала своими длиннющими когтями, так что я решил не связываться. Жука какого-то нашел, играл с ним, играл. Тот все так смешно ворочался вокруг себя и размахивал многочисленными лапами, а потом вдруг расправил крылья, взлетел и как даст мне в лоб. Я от неожиданности чуть не упал. Впрочем, жук-то упал кверху брюшком и стал опять крутиться вокруг себя, размахивая крыльями. Я понял, что он не нарочно в меня врезался, а то ли сослепу, то ли рано автопилот включил, поэтому не стал его больше дергать. Мышей на участке почти не было. Только один раз вдали что-то промелькнуло, но то ли это была мышка, то ли тень от самолета, я так и не понял. Короче говоря, погулял я там, погулял... Чувствую, жрать хочу, просто сил никаких нет. Поднялся на крыльцо и стал мявчить у дверей. Ноль внимания. Спел им песню голодного кота. Опять никакой реакции. Провыл последнее кошачье предупреждение. Дверь по-прежнему закрыта. Понял я, что не хотят меня сегодня кормить, забился под лавку, стоящую на крыльце, и загрустил». Но через пять минут, представляете, открывается дверь, на крыльцо ставится коробка с этим мышонком, и дверь закрывается. Я даже мяукнуть не успел. И как, спрашивается, это понимать? Что, я могу пообедать мышонкам? Вот поди их пойми. Хоть бы какой намек сделали. Но природа, как говорится, берет свое. Жрать-то хочется. Такое ощущение, что живот уже к спине прилип. Подхожу к коробке, смотрю, лежит там эта мышь. И ничего у нее, между прочим, не сломано. Просто лапа ленточкой перевязана. Я же когти-то не выпускал, чтобы не ободрать их на полу, если промахнусь от Андрюшиного пинка. Просто прижал ее лапами так, что никакие внутренние органы ей не повредил. Мышь, как меня увидела, так сразу начала нарезать круги по коробке и противно-противно запищала. Не выношу этот звук. Кстати, не все знают, что коты на самом деле не так уж любят мышей в гастрономическом плане. Они просто звук этот кошмарный не выносят. Я его тоже долго выносить не мог, поэтому лапой свернул коробку на бок, чтобы мышь оттуда выскочила, и мне было удобно ее придушить». Мышь, между тем, когда коробка перевернулась, резко оттуда выскочила и помчалась вниз по лестнице. Я за ней, но с ходу налетел на ведро, и мы с ним покатились вниз, пересчитывая ступеньки. Эта подлая тварь, разумеется, быстро забилась куда-то под дом, а я поднялся и стал ощупывать тело на предмет повреждения ребер. Уж больно лестница была крутая, а я к каждой ступеньке приложился то ребром, то правым ухом. В этот момент открылась дверь и раздался уже такой надоевший за сегодня Светин голос. «Мышка, мышка, на-на-на, я тебе орешков принесла!» В этот момент Света увидела пустую коробку, лежащую на боку, меня зализывающего боевые раны и как заорет «Андрюша!» «Я мышонку на улицу вынесла, чтобы он свежим воздухом подышал, так шашлычище его сожрал!» И Света залилась горючими слезами. На крик выскочил Андрей, посмотрел на эту картину из-за Светиной спины, сделал мне одобряющий жест рукой, А потом принялся делать вид, что меня ругает. «Ах ты, шашлык-машлык!» — делано грозно, — сказал Андрей. «Как же тебе не ай-яй-яй! Кто тебе разрешал мышку кусь-кусь? А ну говори!» «Андрей!» — чуть не рыдала Света. «Вон у него изо рта ее хвостик торчит!» Я же сидел у крыльца, еще немного одуревший от недавнего падения, и смотрел на свету во все глаза. Ну ничего себе! Я-то думал, что у меня хоть хозяйка приличная, а она оказалась дура-дурой. Столько переживаний и несправедливых упреков из-за какой-то чертовой мыши. Внезапно из-за душины дома показалась та самая кретинская мышь. Видать, потеряла ориентацию в таком бардаке.